Глава двадцать вторая По телу пробегает дрожь, становится стыдно, будто я стою перед ним обнажённая, а он продолжает изучать меня тёмным взглядом. Скользит от макушки до пяток, смакует, не упуская ни единой чёрточки или изгиба. Кажется, что время в этот момент замирает, и лишь биение сердца напоминает, что счёт идёт. Кусаю губы, глядя на Белецкого. Жар заливает мои щёки. Белецкий внезапно идёт в нашу сторону. Это настолько неожиданно, что я до боли сжимаю пальцами ручку и слышу её предсмертный хруст. Доброе утро, раздаётся бархатный голос Билецкого. Настя, проблема с клиентом? Не сразу осознаю, что он говорит не со мной и смотрит не на меня, а мне за спину. Сглотнув, оборачиваюсь к менеджеру и позорно краснею. Слово клиент из уст мужчины, который безумно нравится, режет слух. Всё в порядке, Игорь Витальевич. Тароторита Анастасия, расправляя плечи и выпячивая грудь. Оформляем кредит. Когда она успела расстегнуть верхнюю пуговицу блузки? Кредит. Белецкий переводит взгляд на меня. Острый, пронзительный. Мне неловко, поэтому упорно смотрю на ручку, которую всё ещё кручу в пальцах. Только теперь у неё отваливается колпачок. Кажется, я её сломала. Да. Кивает менеджер. А сама неодобрительно косится на ручку. Билецкий обходит стол, встаёт за спиной у Насти, одной ладонью опирается рядом с её локтем, склоняется над менеджером непозволительно близко и смотрит в экран её монитора. У меня от их вопиющей близости начинает крутить живот. Гадство. Неужели я ревную? Да мне всё равно. Билецкий снова смотрит на меня. На этот раз с кривой усмешкой. 18 лет. Не учится, не работает. Как приговор, раздаются его слова. «Вам не кажется, Анастасия, что этот клиент не слишком благонадёжен?» «Все документы в порядке?» Тут же отвечает менеджер. «Девушка попросила одну сумму, но мы не можем судить такую. Я предложила альтернативный вариант. Сейчас открываем счёт». Она кидает на меня сердитый взгляд, будто я в чём-то перед ней виновата. А я еле сдерживаю, чтобы не вскочить с кресла и не убежать. Чувствую себя попрошайкой у порога богатого дома. Оформи кредит на ту сумму, которая ей нужна. Внезапно решает Билецкий. Менеджер недоуменно хлопает накрашенными ресницами. Что? Ой, простите, но так нельзя, клиент не студентка, у неё нет постоянного дохода. Согласно нашим правилам, под мою ответственность. Властно обрывает билетский. Я недоверчиво смотрю на него. Ничего себе. Это меня занесло в его банк? Чувствую, как лицо заливается краской. Более идиотскую ситуацию сложно придумать. Но менеджер пытается возразить, затем тыкается в экран монитора. Хорошо, сейчас всё оформим. У неё немного дрожат руки, когда она начинает вбивать данные. Видно, что нервничает. И билецкий никуда не уходит. Всё так же стоит у неё за спиной и разглядывает меня как диковинку. Я же домусорила казённую ручку до того, что из неё выплыл стержень и укатился мне под ноги. Я не могу, система не даёт. Настя кривит губы. Хорошо, давайте на ту сумму, которую вы озвучили ранее. Быстро предлагаю я. хоть бы у неё потом проблем не было, потому что Игорь так и нависает, как поршун над нами. А мне в любом случае эти деньги нужны. Я на них рассчитываю. Оформление кредита занимает время. И главное, что Игорь не уходит, смотрит и наблюдает за менеджером, пока та распечатывает документы и протягивает мне на подпись. Я совершенно не хочу никого задерживать, но нас слышно, что нельзя подписывать, не прочитав. А вдруг они мне там что-то лишнее напишут мелким шрифтом? Скольжу взглядом по строчкам. Да, вроде всё, как Настя сказала. Можно ручку? Виновато смотрю на неё. Она даёт одну из своих. А у меня пальцы не слушаются. Будто они мели. Ставлю подпись с таким чувством, будто в рабство продаюсь. Вот и всё. Кто знает, чего это мне будет стоить. И как это дома воспримут. Спасибо. Благодарю менеджера. Перевожу взгляд на Белецкого. Проследуйте за мной, Карина Дмитриевна. Я изучу ваш вопрос. Внезапно говорит он. Жар охватывает меня. Внизу живота становится тяжело. Я смотрю в глаза мужчине, не веря, что он произнёс это вслух. Но всё же мне удаётся сосредоточиться и кивнуть. Анастасия посматривает то на меня, то на него. Видимо, догадалась, что мы знакомы, а теперь пытается понять, насколько близко. У меня нет выбора. Молча поднимаюсь и следую за Игорем. Он ведёт меня по лестнице вверх, по той самой для VIP-клиентов. Хотя вряд ли я выгляжу как VIP-клиент. На втором этаже совершенно другая зона, отдельные кабинеты для обслуживания клиентов, правда, со стеклянными стенами. Так что видно, где и кто сидит. Но мы идём ещё дальше. Останавливаемся в конце коридора возле массивной двери с табличкой Директор. От волнения у меня потеют ладони. Перевожу на Белецкого недоверчивый взгляд, но сказать ничего не могу. В горле застрял комок. Берецкий же открывает кабинет, жестом приглашает меня войти первой. Перешагиваю через порог и замираю. Паркет, белый ковёр, Страшно ступить на него своими облезлыми кедами. Да и остальная обстановка впечатляет. Никогда не видела такой массивной, солидной мебели. Дверь закрывается. Щелчок замка заставляет меня очнуться. Я внезапно осознаю, что заперта в одном кабинете с билетским, а сам мужчина нависает надо мной с сверля пронзительным взглядом. Ну, говорит он, беря меня за подбородок. И зачем тебе деньги?